Мне нужно в офис. До вечера, к сожалению, не освобожусь. Где я смогу найти вас часов в шесть? В мотеле. Ну, хорошо, я позвоню, и мы договоримся, когда закончим нашу беседу. Неожиданно он улыбнулся. А знаете, я был прав. Вы как раз такой человек, который необходим в трудных ситуациях. Вы отлично себя вели. Я ничего не сделал. Сделали, сделали. Хм. Вы сделали как раз то, что было нужно. Вы привлекли на нашу сторону всех порядочных репортеров. Порядочных? Заинтересовался я. А кто сделал то грубое замечание? А, это был не репортер, а мой шофер, улыбнулся адвокат. Я уже было начал волноваться, что он опоздает, но он успел, и все прошло как по маслу. От удивления у меня раскрылся рот. Как же я сразу не догадался. О, не зря он считался лучшим адвокатом в Сан-Франциско. Харрис Гордон открыл дверцу машины. Кстати, вот ваши ключи. Машина стоит на улице. Я заберу своего шофера, он ждет неподалеку. Нас никто не должен видеть вместе, ну я не хочу рисковать. Он протянул ключи и сел в машину. Когда Кадиллак уехал, я не спеша вышел на улицу. За проволочной оградой виднелись длинные зеленые домики из гофрированного железа. Я остановился и прильнул к сетке ограды. Где-то там, за этой проволокой, томится моя дочь. Как же я, бедняжки, сейчас одиноко. Я думал о том, переживает ли Нора за Дэнни так же, как я. Мысли о бывшей жене захватили меня. Я углубился в прошлое. И оставшиеся недели моего отпуска стали нашим медовым месяцем. Вернулся я лишь после окончания войны. Нора не поехала в аэропорт провожать меня, потому что не любила прощаний. Она не встречала меня в аэропорту, и когда я вернулся. Вместо жены меня ждала ее мать. Старуха стояла на взлетной полосе. Естественно, она не пожелала, как все ждать в здании миссис Хейден, Протянула руку. «Добро пожаловать домой, Лука. Очень рада, что ты вернулся». «Да, хорошо быть дома». Я поцеловал ее в щеку. «Где Нора?» «Извини, Лука, но твоя телеграмма пришла только вчера. Она в Нью-Йорке». «В Нью-Йорке?» «Вечером открывается ее первая послевоенная выставка». «Не думали, что ты вернешься именно сейчас?» Она заметила разочарование на моем лице. Нора очень расстроилась, когда я сказал ей по телефону о твоей телеграмме. Она просила тебя позвонить, как только приедем домой. Я криво улыбнулся. Как же я мог предупредить о приезде? Я уже не раз думал, что возвращаюсь... Но всякий раз что-то мешало отъезду. Если бы меня не сделали полковником, я бы уже давно уволился. Ну, все ребята, с которыми я летал, как минимум полгода сидели дома. С ней все в порядке. Нора не любила писать письма, и если в месяц получал я от нее хотя бы одну весточку, то считал, что мне повезло. Если бы не ее мать, я бы ничего не знал о жене. Старуха писала регулярно, не реже раз в неделю. Да, в порядке, в порядке. Она очень напряженно готовилась к этой выставке. Ну, ты же знаешь нору. Миссис Хейден загадочно посмотрела на меня. Она всегда все делает по-своему, не может сидеть без дела. Да, ну, пойдем в машине, сказала теща, беря меня за руку. Чарльз принесет твой багаж. По дороге домой мы много болтали.